И, в частности, об изменениях, которые он претерпел в последние десятилетия творчества Сименона Романиста. Нет нужды подробно говорить о той популярности, которой пользуется этот персонаж во всем мире. Достаточно сказать, что ему в 1966 году в Голландии, в городе Дельфайзе, был поставлен даже памятник чего удостаивались лишь немногие герои произведений, выдающихся писателей мира. Чем же вызвано такое почитание полицейского комиссара Мегре, сейчас, пожалуй, не менее знаменитого, чем Шерлок Холмс, Конан Дойле? Чтобы понять, чем же привлекает этот персонаж и в чем причина его популярности, следует рассмотреть хотя бы кратко историю его создания и его места в творчестве Семенона. Жорж Семенон родился 12 февраля 1903 года в бельгийском городе Льеж в небогатой семье бухгалтера страховой компании. Детство его прошло в среде мелких служащих, агентов по страхованию, счетоводов, кассиров, продавцов, камевоежеров, хозяев небольших лавочек и кафе бистро. Именно из этой среды рядовых обывателей и мелких буржуа Выйдут персонажи его будущих книг. Но юный Жорж встречался не только с лиежскими жителями. Его мать одно время сдавала комнаты бедным студентам, революционерам эмигрантам из Польши и из России. Они познакомили мальчика с русскими писателями, привили ему любовь к русской литературе. Достоевского, Гоголя, Чехова — называет Семенон и по сей день в числе любимых писателей. Особенно высоко он ценит прочитанную в детстве «Гоголевскую шинель», что скажется позже в его творчестве в разработке темы «Маленького человека». После смерти отца и окончания школы Жорж Семенон работает сперва продавцом в книжном магазине, затем репортером местной газеты. В 1922 году Отбыв воинскую повинность, он навсегда покидает родной город и едет в Париж. После двухлетних поисков своего призвания и работы секретарем у одного малоизвестного писателя, он начинает зарабатывать себе на жизнь сочинением коротких романов с продолжениями, по заказу издательств, выпускающих приложения к газетам или отдельными изданиями, так называемый «народный роман» и чтиво для невзыскательной публики. Это были душещипательные истории в духе мелодрамы и сентиментальные, и авантюрно-приключенческие, и детективные. Здесь не было ни характеров, ни описания среды. Они были написаны как бы по трафарету, содержали шаблонные персонажи и ситуации, как правило, острый сюжет и имели броское название типа Роман «Машинистки», «Смертельный поцелуй», «Женщина, которая убивает», «Месть за отца», «Парижские каторженки» и так далее. С 1923 по 1931 годы Сименон написал около 200 таких небольших романов. Он не подписывал их собственным именем, используя 18 псевдонимов. Один из них был Жорж Сим. Около 1930 года В его творчестве наступает перелом, связанный с появлением нового персонажа, Жюля Мегре. Задуманное первоначально как лицо второстепенное, как связующее сюжетное звено, Мегре с первой же книги, где он был выведен «Питер-латыш» 1929 год, приковал внимание читателя и в последующих романах стал главным действующим лицом. Издатель «Файяры» заказывает Семенону серию книг о Мегре. Молодой писатель тщательно изучает дела в полицейском управлении Парижа, присутствует по утрам на летучках, участвует в расследованиях, вживается в рабочую атмосферу своего героя. Реального прототипа комиссара Мегре в полиции не было. Семенон говорил, что в основу внешнего облика Мегре легли черты его покойного отца. За три года с лишним было написано 19 книг о Мегре. Подписаны они были уже полным именем писателя. Можно сказать, что именно Мегре превратил Сима в Жоржа Семинона. Более того...